Глава двадцать Прошло несколько дней полных волшебства и новых впечатлений. Я больше не пыталась подвергнуть сомнению существования этого параллельного мира. Он был таким же реальным, как и мир, где я жила прежде. Здесь также всходило и заходило солнце. Вспыхивали на черном небе серебряные звезды, росли деревья и цветы, пели птицы. И люди точно так же рождались, умирали, любили, ненавидели, болели. Новый мир проникал в меня с каждым днем все глубже. И виноват в этом был, разумеется, граф Григориан. Его жаркие поцелуи действовали на мое израненное сердце, как магический эликсир. Я знала, что сближение опасно, что оно обернется новым болезненным разрывом. Но сопротивляться больше не могла. Единственное, я старательно удерживала Грега от дальнейшего развития отношений. «Дай мне немного времени, чтобы привыкнуть к тебе. Не будем спешить, у нас впереди целый год. Ах, только не сегодня, у меня начались эти самые дни». В конце концов, граф даже начал сомневаться, что я была замужем. Я понимала. Он соскучился по женской ласке, и я действительно нравилась ему. Но я все равно не хотела окончательно терять разум от страсти». «Это даже смешно, Катя», — выплывая из шкафа, заметила Ами. «Явилась, не запылилась. Я только что в очередной раз бежала от Грега, сославшись на неимоверную усталость от заклинаний. В тот день мы провели в лаборатории много часов». Мой запас магии подошел к концу, а голова кружилась от слабости. Наверное, от слабости. «Где тебя носило целую неделю?» — строго спросила я, уставившись на призрака. «Ну, знаешь ли, дорогая подруга, у меня тоже есть чувство самосохранения. В замке гостили сразу два опасных мага. Некромант и священник. Мне вовсе не хотелось попадаться им на глаза». «Ты ведь мечтала, чтобы тебя упокоили?» — заметила я. Брат Микель оставил мне фляжечку со святой водой. «Я и правда мечтаю обрести покой, но не сейчас, когда ты так смешно избегаешь ухаживаний графа Григориана. Можно подумать, ты никогда не знала мужчин». «Ах, ты еще и подглядываешь за нами!» — рассердилась я. «Когда я звала тебя, ты не появлялась». «Скажи, разве ты не влюблена?» Ами уселась по-турецки в изножье моей кровати и подперла щеки кулаками. «Ждешь, что я начну с тобой откровенничать? Ничего тебе не скажу». Я потянулась к прикроватной тумбе и взяла с нее книгу. На ночь я обычно повторяла буквы и простые слова, потихоньку продвигаясь в освоении незнакомого языка. Пока на моей шее был камень-переводчик, а рядом Макс способный зарядить его, я не чувствовала необходимости в иномирной грамоте. Но, как я уже убедилась, случиться могло всякое. «Катя, ты первая, с кем я могу вот так просто общаться!» При жизни у меня никого не было. Еще пару минут я делала вид, будто увлечена азбукой, а потом сдалась и захлопнула учебник. «Ты ведь из банды под названием "Малые Шипы, верно?» — спросила я. «Да, не буду отрицать. Но это вовсе не компания друзей. Каждый там сам за себя. Никто никому не помогает. Наоборот, все воспринимают друг друга как злых конкурентов». «И за что вы конкурируете?» — удивилась я. За право называться самым жестоким убийцей? За заказы, конечно же. Убийство какой-нибудь толстозадой шишки хорошо оплачивается. За твоего графа мне обещали две тысячи монет. Нам с сестренкой хватило бы на целый год безбедной жизни. Ами вновь проболталась о сестре, но на этот раз не стала говорить, чтобы я забыла об этом. «Мы с Грегом скоро отправимся в Лерис. Я хочу разыскать твою сестру и привезти ее сюда», сказала я, немного заволновавшись. «Ты с ума сошла?» – взвилась призрачная девушка. «Граф прикажет убить мою Эйлу и бросить в ту же яму, что и меня». «Что ты натворила? Зачем рассказала ему мою тайну?» «Тише, Ами, тише!» – я успокаивающе подняла руки. «Не сердись. Грег ни за что на свете не станет убивать ребенка. Как тебе только в голову такое могло прийти?» «Зачем ему помогать сестре той, что пыталась лишить его жизни?» Убийца закрыла глаза руками и разрыдалась. Слез у нее, конечно, не было, однако ее плечи вздрагивали так натурально, что я подобралась поближе и осторожно погладила ее по спине. Пальцы прошли сквозь воздух, но Ами постепенно затихла, лишь только горестно вздыхала и бормотала, что мне стоило держать рот на замке. «Сама посуди, если у Эйлы не осталось родственников, как она выживет в одиночку?» «Я не должна была погибнуть». Это я обрекла ее на смерть. Она ждала меня. Не плачь, пожалуйста. Слезами горю не поможешь, говорят у нас в мире. Лучше подробно расскажи, как найти в столице твой дом». «Дом», — вздохнула Ами, — «это всего лишь лачуга на окраине в районе трущоб. И я не советую тебе соваться туда, а тем более в компании с сиятельным графом. Самое лучшее, что с вами может там произойти, вас изобьют и ограбят» а в худшем случае окажетесь в грязном переулке с ржавой арматурой в животе. «Вообще-то граф Григориан – боевой маг», – напомнила я. «Поэтому не пугай меня бандитами из грязных переулков. Мы с Грегом быстро поджарим им задницы. Я теперь умею управлять огнем и водой, так что в два счета могу напоить негодяев из сточной канавы». Несколько минут Ами провела в раздумьях. Она разрывалась. Ей тяжело было доверить жизнь родного человека врагу. Но еще тяжелее было бы признать, что она даже не попыталась спасти сестренку. Наконец она заговорила. «Если все-таки решитесь зайти в район трущоб, ищите Кленовую улицу. Дом 8 из желтого кирпича, а напротив него наша лачуга. Если не найдете Эйлу, спросите соседей. За монетку эти пьянчуги продадут и собственную мать. Обещаю, я постараюсь найти Эйлу. Ты только больше не прячься от меня по несколько дней». Я ведь волнуюсь за тебя». «Это ты зря. Чего за меня волноваться? Я ведь уже умерла». Ами посмотрела на меня и улыбнулась. Да, призрачные черты лица из сверкающего тумана не могли выразить сюгаму чувств, присущую живым. Но я разглядела в глазах призрака надежду. «Скажи, а у тебя когда-нибудь был парень?» Спросила я подругу, когда мы обе немного успокоились. «Был один студент из академии». Снабжал меня некоторыми ингредиентами. Видишь ли, даже алые шипы не могут все достать, а зелья и яды нам ой как нужны. Пожалуй, этот парень нравился мне, но я так и не смогла ему признаться. И вы никогда не были близки? Что ты, мы даже за руки не успели подержаться. Если ты хочешь от меня совет, то живи сейчас, пока ты жива. Потом многое становится недоступно. А ты пообещай, что не будешь подсматривать за нами. И я погрозила Аме пальцем. Ладно, договорились. А теперь мне пора. Я немного устала и хочу отдохнуть. С каждым днем мне все сложнее находиться в этом мире. Но я не буду просить тебя использовать святую воду сейчас. Подожду. Вдруг у тебя получится найти мою сестренку. Сказав так, Ами растаяла в воздухе, а я приглушила свет и растянулась на кровати. Я искренне верила, что смогу исполнить желание своей призрачной подруги.